Затягивала, помни, — говорили ему наставники, — нет у тебя ни отца, ни матери, ни братьев и сестер, есть у тебя лишь партия. Иссилилось странное томящее чувство. В своем бездумье, в своем послушании он обретал не бессилие, а грозную мощь. а в недобрых генеральских глазах его, в его властном отрывистом голосе, нет-нет, да и мелькали тени совсем иной, тайно жившей в нем натуры, ошарашенной, обалделой, вскормленной и вспоенной веками русского рабства, азиатского бесправия. Да-да, и здесь проживание, Придется подумать, ведь страшно казнить и страшного человека. Но вот новый товарищ, Иуда IV, он жилец коммунальных квартир, он мелко-средний служащий, он колхозный активист. Но с кем бы он ни был, лицо его всегда одно, молод ли он, стар, Безобразен, либо он статный и румяный русский богатырь, и вот тотчас можно узнать. Он нищанин, жадный до предметов, накопитель-фанатик материального интереса. Его фанатизм в добывании дивана-кровати, крупы-гречки, серванта-польского, стройматериалов дефицитных, мануфактуры импортной по силе своей... равен фанатизму Джордано Бруно и Андрея Желябова. Он создатель категорического императива, противоположного Кантовскому. Человек, человечество всегда выступает для него в качестве средства при его охоте за предметами. В глазах его, светлых и темных, постоянно напряженное, обиженное и раздраженное выражение – Всегда ему кто-то наступил на ногу, и ему неизменно нужно с кем-то посчитаться. Страсть государства к разоблачению врагов народа благодатна для него. Она словно широкий пассат, дующий над океаном. Его маленький желтый парус наполнен широким попутным ветром и ценой страданий, выпадающих тем, Кого он губит, он добывает нужное ему. Дополнительную жилую площадь, повышение оклада, соседскую избу, польский гарнитур, утепленный гараж для своего москвича, садик. Он презирает книги, музыку, красоту природы, любовь, материнскую нежность. Только предметы. Одни лишь предметы. Но... и им не всегда руководят лишь материальные соображения. Он легко оскорбляется, его жгут душевные обиды. Он пишет донос на сослуживца, танцевавшего с его супругой и вызвавшего в нем ревность, на высмеявшего его за столом остроумца и даже на случайно толкнувшего его в кухне соседа по квартире. Две особенности отличают его. Он доброволец, волонтер. Его не пугали, не заставляли. Он сам по себе доносит. Стращать его не надо. Второе. Он видит в доносе свою прямую ясную выгоду. И все же задержан поднятый для удара кулак. Ведь его страсть к предметам рождена его нищетой. О, он может рассказать о комнате в восемь квадратных метров, где спят одиннадцать человек, где похрапывает паралитик, а рядом шуршат и стонут молодожены, бормочет молитву старуха, заходится плачем описывшийся младенец. Он может рассказать о деревенском зелено-коричневом хлебе с толченым листом, о едином трехразовом московском супе из уцененной промерзшей картошки.